Интерлюдия четвёртая. Глок и постоялый двор флута. Флут переживал. Темный путь никак не хотел закрыться или свернуть в сторону от постоялого двора. Странные деревья заполонили лес возле гостиницы, с вывороченными корнями, с огромными стволами, на которых проступали уродливые лики с ветвями, напоминающими когтистые лапы. Флут перестал выходить. Боялся, что схватят и дальше фантазия расцветала. То он представлял, как его тянут в разные стороны и рвут на куски, прощайте, копыца. То видел, как дерево проглатывает его, облетает сначала корнями, а потом ветви услужливо запихивают несчастного мохнаного в разъявленную пасть дупло. Или самое страшное. Корни утаскивают флута под землю, хороня заживо. А еще луна. В одно из ночей Флут выглянул в окно и обнаружил, что она пропала. Долго всматривался вверх, а затем обнаружил дыру в небосводе, антицвет. Луна манила, утаскивала за собой в черное ничто. Деревья тянули к ней ветви, точно давая торжественный обед, и слышался гул, словно они бормотали слова клятвы, а звезды сияли заливая пространство серебряным светом. В один из дней флут открыл ставни посмотреть, не произошли ли перемены и замер. Между деревьев медленно брёл огромный зверь. Казалось, он был вытесан из камня резкими ударами скульптора. Один взмах и образовалась узкая вытянутая морда с рядом острых клыков. Затем воятель высек гребень вдоль позвоночника, Мощное тело и крепкие лапы со смертоносными когтями. Зверь махнул хвостом и задел им ближайшее дерево, которое переломилось как травинка. У Флута холод пробежал по спине от испуга. Паук-секретарь удивленно присвистнул. Он спустился на окно и таращился на невиданное зрелище, забыв о прямых обязанностях. И тут чудовище повернуло башку, и уставилась прямо на Флута. Тот почувствовал, как сердце сползает в желудок, а оттуда в копыца, которые он утром старательно натер воском. Флут ойкнул и резко присел, а затем пополз к люку в подвал. Пусть его изгонят из гильдии дорожников, но этому путнику он ни за что не откроет дверь. Паук-секретарь помнился, схватил бумагу с пером и принялся записывать.